Глава шестнадцатая. Заметить не успел, как за поиском пролетело полдня. За это время мы бережно выкопали останки нескольких солдат, а вместе с ними и часть уцелевшего обмундирования, включая пробитую врагом каску. Пытаясь любая мелочь, найденная рядом, может рассказать о последних секундах жизни. Так Олег Михайлович попытался восстановить примерную хронологию событий. Для одного из солдат, оказавшегося, к сожалению, неопознанным, без медальона и личных вещей, нашли мы его в нескольких метрах от немецкой траншеи. Видно, что бежал в атаку, а ведь он был уже ранен на тот момент. Ледом находились перевязочные пакеты: один пустой и второй с бинтом. Достал, видимо, второй, вскрыл ножом упаковку и героично стигла смерть. Неподалеку мы нашли еще несколько его товарищей. Работа это, конечно, довольно изнурительная, не только в физическом плане, но и в моральном. Я посмотрел на детей младше двенадцати, никого не брали. Ровно этот же факт подтвердил Олег Михайлович. Оно и верно, с подростками легче работать. Что касается их поведения, то я еще ни разу не заметил каких-либо конфликтов. Все работали сплоченно. Вот так у нас здесь работа кипит, не скучаем. Обратился ко мне замполитроты, а сейчас и перерыв можно сделать, да поесть как надо. Мы и до этого ели, но скорее так перекусы, полноценная трапеза только намечалась. Услышав эти слова, два курсанта подбежали к нему, одного отправили на сбор дров, другого же к реке за водой. После некоторого времени мы дружно сидели у костра в ожидании трапезы. Первый армейский котелок оказался доверху наполнен кашей с сухофруктами. Второй макаронным стушонкой и только чайник, висевший над костром, уже был пуст. Как ни крути, опить чай на природе самое то. Запах стоял тот еще: зверобой, мята, мелиса, шиповник. Каждая новая партия чая вызывала острое желание сделать еще один глоточек. Самым сложным оказалось дождаться приготовления еды. Ребята то и дело нетерпеливо тыкали палками в картошку, лежащую в угольках костра. Сомнений не оставалось, еды хватит на всех. Тем временем уже вечерело. После трапезы в руках одного из курсантов-старшеклассников появилась гитара. Природа вокруг словно замерла. Вдали, на западе, начала потихоньку разгораться полоска заката. Лучи уходящего солнца создали необыкновенное зрелище, а лес засиял золотистыми оттенками. Казалось, что те разговоры и пение курсанта замолкли. Хотя на самом деле я просто не обращал на них внимания, полностью погрузившись в созерцание красот нашей природы. Пока еще не стемнело, мы отправились к ручью, чтобы вымыть походные тарелки. На ночь категорически запрещено оставлять что либо из еды, особенно с манящим запахом. Это простое правило избавляло нас от визита возможных ночных гостей. Здесь, в центре европейской части России, кабаны водятся и волки с медведями. Было бы неприятно выйти из палатки и столкнуться нос к носу с косматым хозяином леса. Вернувшись в лагерь, я посмотрел на несколько брезентовых палаток, стоявших в ряд. Признаюсь честно, я всегда любил спать на природе. Самая лучшая ночевка там, где нет людей. — Смирнов! — окрикнул одного из курсантов замполитроты. Высокий юноша тут же встал с бревна. — Говорят, у тебя талант к пению. Все хвалят-хвалят, а я вот ни разу не слышал. Споёшь нам сегодня? Отказываться в просьбе парень не стал. Он взял гитару из рук другого, удобно уселся у костра и заиграл знакомый мне мотив. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Волосы юноши и правда запоминающиеся. Ладно бы голос, это ведь не весь залог успеха. Самое главное, ему удалось идеально передать и вызвать эмоции. К концу песни Олег Михайлович прослезился. Я его понимал, он же фронтовик, и песня, да еще в таком шикарном исполнении, наверняка затронула потаенные струны его души. Заснул я в ту ночь, как и ожидал, быстро. Так бы и спал, но с самого раннего утра раздался громкий крик. — Ребята! Ребята! Волос одному из детей доносился из разных частей нашего лагеря, словно его владелец не мог найти себе места. Просыпайтесь, я тут такое нашел. Пришлось быстро вылезти из палатки. Кто знает, что случилось? Ты чего кричишь? Все спят еще. Из палатки послышалось замечание одного из детей. У детей старших еще громче закричал тот. Рассвет летом довольно радний, поэтому уже было светло. Богдан стоял напротив палатки абсолютно один, и, что самое главное, его жизни ничего не угрожало. — Ты чего кричишь? — тихо поинтересовался я. — Там самолет. — Где самолет? Вместо ответа пацаненок лишь указал рукой в правую от лагеря часть леса. — Там мы еще не были. — Ты уверен? Я прищурился, изучая мимику Богдана. — Внук у Юрия тот еще, постоянно всякие проказы выдает. — Честное слово. Он такой большой, ржавый, а внутри два скелета. Тем временем из палаток вылезли другие ребята и несколько курсантов. Олег Михайлович присоединился к нам далеко не первым. Когда он спросил, кто и по какой причине поднял шум, я рассказал ему о находке одного из детей. Вполне ожидаемо, что данная новость буквально взбудоражила всех поисковиков, как и самого замполита. Тут уже не до сна было, каждому не терпелось взглянуть на самолет. А кто это покинул лагерь без разрешения и разгуливал по лесу в одиночестве? Или у нас здесь несколько нарушителей? Незапанно изменился в лице Замполит. Вы сейчас кто? Простые пацанят или поисковый отряд, выполняющий важную миссию? Погдан в этот момент весь побелел от испуга. И хоть часть детей знала, кто был тем нарушителем порядка, но рассказать об этом они не спешили. Даже курсанты и те молча застыли, словно ничего не видели и не слышали. Вот это я понимаю сплоченность. Никто не хотел его выдавать. А страшно Богдану стало по понятной всем причине. Олег Михайлович начальник строгий и терпеть не может нарушений дисциплины. А узнай он, что кто-то нарушил одно из строжайших правил, то ребенка уж наверняка исключили бы из поискового отряда без второго шанса. Он задал этот вопрос еще раз и снова тишина. И не стыдно же вам, поняв, что нарушителя никто не выдаст, он попытался воздать к совести и снова ничего. Алек Михайлович, вмешался я, я сам поговорю с мальчиками и объясню, чем опасен лес и для чего существуют правила безопасности. Очень надеюсь, что этот поисковик, он окинул всех детей взглядом. Возьмет себе на заметку, что за него заступился председатель, и не захочет в будущем его подводить. Со всей строгостью закончил он. Богдан, как и заметил, виноват и опустил глаза вниз. Мы направились в сторону, куда указал мне мальчик. Чем дальше мы отходили от лагеря, тем больше сомнений появлялось у замполита. Изредка я бросал вопрошающий взгляд на Богдана, но тот утвердительно кивал, как бы подтверждая свои слова. Пройдя еще немного, мы наткнулись на ржавый, густо покрытый налетом мха и травы штурмовик, точнее, то, что после столкновения с землей от него осталось. — Это же Ил-2! — от удивления замполит потер глаза руками. — А мы и не знали. И все же ребенок говорил правду. Мы приблизились к находке. У штурмовика была... Смешанная конструкция, так что за долгие годы своего нахождения в лесу и авиационная фанера с деревом, и тем более полотняная обшивка сгнили. Внутри, как и говорил мне Богдан, находились останки двух летчиков. Дальше работу удоверили только взрослым, детям же позволили смотреть со стороны. На месте крушения провели не один час. Когда смертные медальоны наконец-то были найдены, нас ждало разочарование. ни один ни второй не стали его заполнять. Однако мы не остановились на этом и продолжили поиски, и не зря, ведь нас ждали два ордена Красной Звезды. Нашей радости не было предела, ведь каждая награда имеет свой уникальный номер, а значит именно по нему мы сможем узнать имена погибших летчиков. В таком случае мы просто обязаны найти их родственников. По возвращению из похода меня ждали хорошие новости. Дела поискового отряда я временно оставил другим, а сам, наконец, получил долгожданный звонок от Глушкова. Еще два года назад мне пришла в голову мысль организовать в нашем колхозе собственное вязальное производство на станках с ЧПУ. Тогда же я поделился идеей автоматизировать и этот процесс тоже с нашим компьютерным гением. Но быстро подготовить нужное оборудование было невозможно, к тому же все силы уходили на АВМ для теплиц. Но вот теперь его очередь идти для мастерской дошла, и Виктор Михайлович предупредил меня, что буквально через месяц СВМ как останки будут у нас.、А、это значило, что нужно срочно готовить подходящее помещение, точнее оно у нас уже есть, но пока не было оборудовано и использовалось для других целей. Теперь придется освободить, но это ерунда. Что важнее, мне было необходимо позаботиться о поставках сырья и обучить людей. И если за вторым Люди Глушкова мне помогут. тем более, что заниматься этим можно будет только после доставки станков и ЭВМ, это ведь снова экспериментальная технология. К счастью, мы уже хорошо отработали процессы обучения на теплицах, так что с работниками не должно возникнуть проблем. А вот насчет сырья тут мне придется подсуетиться. Хотя у меня и была уже пара давних устных договоренностей на будущее, например, с заводом, куда мы сбывали излишки шерсти. Но теперь следовало их подтвердить и оформить все это как положено. К тому же мне не давала покоя мысль о рюкзаках. Я много размышлял об этом и пришел к выводу, что наладить автоматизированное производство на данном этапе будет слишком сложно. Но если купить сколько-то обычных швейных машинок и обучить несколько швеи шить их по принципу, который используется в будущем, это однозначно будет хит. Ко всему прочему было бы здорово оснастить ими армию. Уверен, что подобное новшество будет встречено среди солдат с восторгом, уж для них это точно вещь первой необходимости. Вот только смогу ли я воплотить эту идею в жизнь с доступными на сегодняшний день материалами? Конечно, сами рюкзаки вполне можно сшить и из брезента, но вот остальное, если уж всерьез браться за их шитье, то надо сделать все как следует. С молниями, ортопедической спинкой, регулируемыми лямками и ремнями на пластиковых застежках-фастексах. Слава богу, производство пластмассовой галантерии в Советском Союзе было налажено. Осталось договориться с каким-нибудь заводом о производстве экспериментальных застежек и спинок. Но для начала я нашел у нас в колхозе самую талантливую швею из тех, кто самостоятельно умеет делать выкройки, а не только шить по ним. Таковой оказалась тридцатидвухлетняя Ульяна Степановна Шишкина. Улыбчивая, голубоглазая женщина с круглым лицом и густой русой косой, прямо эталонная славянка. Когда я ей объяснил, что хочу, то сначала она запаниковала. — Да вы что, товарищ председатель, одно дело платье для женщин шить, а другое — экспериментальный рюкзак. — А вы попробуйте, не получится ничего страшного. Но вы точно справитесь, — подбодрил я ее. Так оно и вышло. Сначала у меня с Степаном на действительно терялась и не знала с какой стороны подойти к выкройке, но я терпеливо и подробно объяснял, что именно хочу видеть. Так что в конце концов она включилась в работу, а спустя какое-то время сама начала предлагать разные варианты. Я старался прислушиваться, так как я все-таки в шитье мало разбираюсь. Ну, там дырку зашить или пуговицу пришить, вот ты все, что умею. Так что без знающего человека я бы не справился. После того, как мы закончили с выкройкой и определились с точными размерами рюкзака, я пошел с этими параметрами к нашим слесарям. Прежде чем пытаться договориться с заводами, мне нужны готовые модели рюкзаков и всех их частей, и для начала придется сделать их металлическими. Так что среди слесарей я повторил все то же самое, что и с Шишкиной. Объясняя, чем именно отличается задуманная мной прешка от обычных, и какой жесткости должна быть вставка для спины. С последним, кстати, было сложнее всего, так что мы условились, что ребята сделают несколько вариантов, а мы уже потом примерим и решим, какой подойдет лучше. Слава богу, молнии давно существовали и легко приобретались где угодно, так что здесь мне не пришлось ничего выдумывать. К сожалению, не могу сказать, что все получилось с первого раза. Первые две модели рюкзака оказались совершенно неудачными, но Ульяну уже было не остановить. Я боялся, что она начнет опускать руки со словами «ну вот, я же говорила, ничего у меня не выйдет», но получилось наоборот. Она так загорелась этой работой, что иногда мне казалось, что даже если бы я сам ее отстранил, она бы все равно довела дело до конца сама по себе. А вот у слесарей никаких проблем не возникло. Уже на следующий день после нашего разговора они подготовили мне то, что я хочу. Убедившись, что все в порядке, я попросил их сделать еще несколько партий того же самого, чтобы хватило рюкзаков на пять. Таким образом, уже через две недели у меня на руках было несколько вполне удачных, на мой взгляд, моделей, которые уже не стыдно было кому-то показать. Больше откладывать поездку в Москву было не за чем, и я, взяв как готовый рюкзак, так и отдельные металлические его части, поехал на фабрику, которая как раз производила разного рода галантерейные изделия из пластмассы. Таких мелочей в Советском Союзе производилось довольно много, от украшений типа броши и бус до всяких мелких предметов обихода, расчесок, мыльницы и тому подобного. Оставалось только убедить руководство фабрики изготовить для меня партию нужных мне деталей. И вот уж не думал, что мне так не повезет. Получив отказ на одной из фабрик, я поехал в другую, потом в третью, причем уже не только в Московские, но везде получал отказ. Причем не помогали неразумные доводы вместе с демонстрацией готовой модели рюкзака, ни даже депутатский значок и награда Героя Труда. Чаще всего я получал отказ просто потому, что руководство не хотело связываться с чем-то новым. Другие явно желали от меня чего-то, вероятно, взятки. Но так осторожно, и ведь ей вата давали об этом понять, что при всем желании заявить на них у меня не было никаких адекватных для этого доводов. В конце концов я плюнул и вернулся в колхоз. Пора подключать тяжелую артиллерию. И если даже здесь меня будет ждать неудача, то придется выпускать их как есть, без легких пластиковых деталей. Уверен уж, Соколов-то, как умный мужик, возьмет их в продажу и так. Возможно, было, конечно... обратиться как раз к нему с просьбой помочь убедить какую-нибудь фабрику все-таки сделать, чтобы мне нужно, но мне не хотелось лишний раз прибегать к его связям. Тем более, что была возможность и получше. Говоря о тяжелой артиллерией, я практически, буквально имел в виду именно это. Вместе со всеми рюкзаками я собрался и поехал в Тулу генерал-майору Луценко. Договориться с ним сейчас о встрече для меня было проще простого. С какими новостями ко мне? Лыбнулся он, пожимая мне руку в своем кабинете. С отличными, также бодро ответил я. Привез вам подарок. Подарок. Как-то сразу напрягся он. И тут я понял, что мои слова можно воспринять привратно. Судя по реакции Василия Тихонович как и я ко взяткам относился строго отрицательно, так что я поспешил пояснить. Во время последнего похода по лесам с нашим поисковым отрядом. Мне пришло в голову несколько идей, которые я поспешил воплотить в жизнь. Хочу поделиться ими с вами. Уверен, вы тоже захотите наладить массовое производство таких рюкзаков. Такой прямо сейчас находится у меня за спиной. Вы же уже заметили ремни. Я расстегнул грудной и поясной ремень и снял с себя рюкзак, после чего сразу протянул ему. Уценко с интересом принялся его изучать. Выглядит необычно. Эти защелки никогда не видел ничего подобного. Я сразу же начал объяснять ему все преимущества моего рюкзака, а он понимающе кивал. Я видел, что мои доводы ему понятны. Оставалось последнее. Вот только чтобы модель стала еще удачнее, мне нужны пластмассовые детали, но все способные их сделать фабрики, на которых я побывал, ответили бы мне отказом. Но уверен, если это будет необходимо для нужд армии, то никаких проблем не возникнет. Но зачем? – удивился Луценко. Металлические детали более прочные и крепкие. Не думаю, что их надо менять. Тут вы правы, но пластик тоже может быть очень крепким и к тому же он гораздо легче, не подвержен ржавчине и менее травмоопасен. Да и никто не мешает изготавливать такие рюкзаки в нескольких вариантах в зависимости от конкретных нужд. Так мы продолжали обсуждать плюсы и минусы моей задумки еще целых два часа. За это время Лупенко успел вызвать по одному почти весь свой старший офицерский состав и показать каждому из них мою экспериментальную модель. Отзывы были сплошь восторженными. Ну что ж, вы правы, товарищ Филатов, нам такая вещь просто необходима. Давайте мы с вами поступим следующим образом: вы оставляете мне образцы пять, а лучше десять рюкзаков, и пишете обстоятельную сопроводительную записку. И готовьтесь к тому, что скоро придется вам ехать в Москву, в Министерство обороны, — по значениям добавил он после паузы.